Действие второе. Когда предыдущая партия испытуемых вышла из открывшихся ворот, мы с Чезом быстренько прошмыгнули во двор Академии. Тут обычно проходил первый, самый простой и самый важный этап испытаний. Во дворе еще никого не было. Мы были первыми, и я смог спокойно осмотреться по сторонам. Вся поверхность двора была испещрена узорами, выложенными камнями, привезенными со всех концов Империи. Эти сведения подчеркнуты мной из лекций Чеза. Тут и невероятно огромные сапфиры, и бриллианты, и простые камни вроде гальки. Все было представлено в этой огромной мозаике. И если посмотреть на эту мозаику с высоты птичьего полета или из окон Академии, то сразу становилось видно, что разнообразные узоры складываются в один символ, известный во всем мире. Символ ремесла. Этот символ был изображен на всех предметах, созданных в стенах Академии. И хотя похожие рисунки использовали многие ремесленники-любители, считалось, что символ принадлежит только Академии, ведь именно в ней ведутся самые новые разработки и создаются лучшие технологические предметы, предметы, использующие энергию магов. Символ представлял собой золотого дракона, свернувшегося в букву «Р» и обведенного кругом цвета серебра. Почему именно золотой дракон, я не знаю, но кажется, это связано с какой-то легендой, которую я слышал лишь в раннем детстве, И не нужно злорадных ухмылок, мне уже двадцать. И, конечно, же, благополучно забыл, предпочитая сказкам более правоподобную литературу. Пока мы стояли и оглядывались по сторонам, во дворе успело собраться немало народу. Вот только не было тут того шума и давки, которые царили на площади перед академией. Здесь была совершенно иная атмосфера, здесь господствовал торжественный дух принятия. Все, кто попадал во двор, замирали, как мы минуту назад осознавая наконец, что они пришли туда, где решается судьба людей. Мы немного потолкались у входа, приходя в себя, и пошли в центр двора. Там вокруг ремесленников в красных левреях, высших ремесленников в серых ревлеях и старших учеников в синих на почтенном расстоянии собиралась наша партия испытуемых. Причем именно собиралась, не толпилась как снаружи, а спокойно и культурно собиралась – Соблюдая дистанцию, не создавая никакой толпы и давки. Мы также остановились недалеко от комиссии по принятию. А именно ею были те ремесленники, как нам подсказал кто-то из собравшихся, и стали ждать. Когда во дворе набралось достаточное количество народу, ворота беззвучно закрылись, отрезав всякие звуки, доносившиеся с площади. Наступила тишина, все замерли в ожидании. Не прошло и пару минут, как над нами раздался спокойный мужской голос. «Добрый день, дамы и господа. Вы присутствуете на первом этапе принятия. Для тех, кто не знает, объясняю. Это единственный этап испытаний, на котором от вас лично ничего не зависит. На этом этапе определяются способности каждого из вас к работе с энергией. Тут уж как кому повезло. Как кого одарила мать природы». Я завертел головой, пытаясь понять, откуда исходит этот голос. Казалось, что он звучит везде, хотя, конечно же, этого не могло быть. «И не надейся», — шепнул мне Чес, замешательство. «Не найдешь ты никаких приспособлений. Это истинное ремесло. Оно не требует подручных средств, только ремесленник и маги». Я удивленно прислушался и заметил, что голос вовсе не громок. Просто он звучит поблизости, как будто говорящий стоит рядом. И еще. Этот голос почему-то кажется безжизненным. Уж я не знаю, почему мне так кажется, но что-то с ним не в порядке. Зато как здорово этот голос распространяется по всей площади. «Вот это эффект. Вот бы мне так музыку научиться слушать. Или еще лучше на концертах играть. Сказка. Никаких музыкал и прочих приспособлений. Это даже не сказка. Это мечта». Тем временем странный голос продолжал. «Все просто. Сейчас каждый из вас внимательно посмотрит по сторонам. Если вы заметите что-нибудь необычное или странное, то немедленно двигайтесь в этом направлении». Для простоты восприятия объясняю, это напоминает призму, висящую в воздухе. Если вы ее увидите, это еще вовсе не значит, что вы прошли испытание. Из магии вам необходимо усилием мысли выделить плотную структуру определенного цвета. Чтобы сделать это, вам нужно всего лишь напрячь свое воображение. Явственно представьте, как цвета начинают двигаться и у вас все получится. Полностью собранная структура какого-либо цвета будет означать, что у вас достаточно способности для прохождения дальнейших испытаний, а ее цвет будет означать тяготение к определенной сфере эфира. Если же вы ничего не увидели или не смогли до конца собрать головоломку, то вам придется попытать счастье в следующий раз. Нечто подобное мне уже рассказывали сотни раз. Сейчас все начнут смотреть по сторонам в поисках чего-то необычного. А по прошествии десятка минут тем, кто ничего не увидит, это занятие наскучит, и они начнут расходиться. А те, кто увидел то, что им полагалось, будут стоять на одном месте и в течение определенного времени сосредоточенно смотреть в пустоту. Каждая призма настроена на волну одного, первого уловивший ее человека. И кроме испытуемого, больше никто не сможет увидеть головоломку до того, как она будет собрана. Когда же какой-нибудь везунчик соберет свою головоломку, Вездесущий ремесленник будет уже рядом. Ушанит Уж -то точно видит все призмы на площади. Как говорил Чес, призмы имеют всего четыре стороны. Кто бы мог подумать, на каждой из которых располагается жуткая смесь магов, взятых из разных сфер. Всего четыре основные сферы. Огненная, водяная, воздушная и земляная. Каждая представляет свою стихию. Причем все устроено так, что только человек с определенным коэффициентом способностей к этой сфере может выделить магию этого цвета и перенести их на одну из граней призмы. Когда высший ремесленник закончит свою речь, головоломки начнут работать, и каждый испытуемый с достаточными способностями тут же увидит свою магическую призму. Таких, как правило, оказывается немало, но лишь немногие из них впоследствии могут полностью выделить одну из сфер. Едва стихла последняя фраза, как во дворе, началось что-то невообразимое. Люди начали шнырять от угла к углу, старательно пытаясь разглядеть что-то в воздухе. Если быть до конца честным, все знали, что если не увидел свою головоломку в течение минуты, то никогда ее и не увидишь. Но кто может так запросто признаться себе в том, что мечты рухнули? Мы с Чезом посмотрели друг на друга и пошли в обход двора с разных сторон. Шли не торопясь и внимательно смотрели по сторонам то и дело нас кто-то толкал, и мы могли бы быть много раз затоптаны, но не так-то просто сбить с ног человека, занимавшегося искусством, пусть даже, как в моем случае, срок обучения составляет всего лишь пять лет. Вдруг час остановился, его взгляд уперся в одну точку, где-то на уровне трех метров над землей, и слегка расфокусировался. Что ж, кажется, он свою призму уже нашел, остается пожелать ему удачи. Я еще немного побродил по двору, но спустя минуту пришлось признать, что головоломки я не увижу, Жаль, а ведь это могло бы быть весьма занимательно. Я остановился на секунду, чтобы включить музыкалу, и в последний раз окинул взглядом двор. Почти весь народ уже собрался возле ворот, кроме одиноких фигур счастливчиков, корпящих над своими магическими призмами. И, конечно же, группа ремесленников, внимательно следящих за испытуемыми. Чеза я потерял из виду, и, включив музыкалу, направился к воротам со скучающими по обе стороны стражами. Так получилось, что проходить мне пришлось мимо группы ремесленников и учеников, стоящих в центре площади. Едва приблизившись к ним, я машинально кинул взглядами и, к своему удивлению, заметил парочку, с которой разговаривал на площади. Они тоже меня заметили и, мигом поняв, что я не прошел испытания, одарили сочувствующими улыбками. Особенно сочувственна была улыбка девушки, хотя кто их разберет. В музыкале играла очень веселая мелодия, и я подумал, что жизнь, в общем-то, далеко не закончена. Подумаешь, я не собирался в эту академию, зато честь получил то, о чем мечтал, возможность попробовать свои силы. Надеюсь, он пройдет это испытание, остальное дело техники. Уже подходя к выходу, я краем глаза заметил какое-то странное свечение справа от себя. Я тут же в глубине души надеюсь, что это именно то самое нечто, которое должно было увидеть. Повернулся и уловил непонятный сгусток энергии, переливающийся всеми цветами радуги. Почему-то, когда я слышал слово «призма», мне представлялось нечто совершенно другое. И уж точно не непонятный ком неопределенной формы и совершенно неудобоваримого цвета. Какие там четыре смешанных цвета? Тут их целые сотни. И все переливаются так, будто этот комок кто-то старательно месит, норовя окончательно слить все цвета в нечто однородное. И как я эту штуку раньше не заметил? Признаюсь, цвет этого комка мне совершенно не понравился. хотя с чего бы? Мне неожиданно стало как-то противно. Настолько, что я невольно таких дурацких привычек за мной с роду не водилось. Потянулся к Сгутску своей мыслью и попытался привести всю эту кашу в надлежащий вид. Выделить хотя бы четыре конкретных цвета вместо этих гадких переливов от бежевого до грязно-фиолетового.